«Изабель». Разговор Рикарда и Аджеса затянулся до самой ночи. Я старалась им не мешать, так как ни в военном деле, ни в дворцовых переворотах ничего не смыслила. Как-то пока не сложилось, наверное, к счастью. Вот Сатина на моем месте наверняка смогла бы полноценно поддержать разговор. А то и подкинуть пару идей. В какой-то момент я даже успела подумать о том, что не прочь была бы научиться у нее кое-каким хитростям. Возможно, это как-то обезопасило бы меня в жизни. А сейчас, в силу своих возможностей, я старалась вникнуть в суть замысла, чтобы в случае чего не хлопать глазами, а действовать наравне со всеми. Наконец, основные моменты мужчины обсудили. В лагере уже стало гораздо тише, но все равно сохранялась ощутимая напряженность. И неудивительно. Каждый миг здесь ждали нового нападения войска принца Дартаса. А о том, что атаковать в ближайшее время он вовсе не собирается, знали только три человека, собравшихся в генеральском шатре. Когда тема иссякла, а сидеть на месте стало уже невозможно, Рикард предложил мне прогуляться. От лагеря до края мыса идти было недалеко. Погода стояла тихая, на небосклон уже поднялась ущербная с одного края луна. Завтра Аджес отправится в бухту Криит, чтобы ввести в курс дела надежных офицеров. Еще раз пояснил для меня Рикард, когда мы шагали по широкой каменистой тропе навстречу морю, которое обдавало лицо соленым ветром. Я отправлю письмо отцу, чтобы он готов был присоединиться ко мне, когда придет время. И все-таки каковы наши шансы на успех? спросила я осторожно. Не хотелось бы своими сомнениями сбивать Рикарду настрой на успех. С теневыми драконами они очень велики, уверил меня он. Как только король-лигар выслушает условия принца, он сразу поймет, чем ему это грозит. И если он достаточно благоразумен, то не станет противиться. После всех рассказов о деяниях короля-лигара я уже перестала верить в его благоразумие. Но вдруг, если бы я могла сейчас чем-то помочь, Рикард напрягся, а его пальцы на моей руке сжались крепче. «Я, напротив, не хочу, чтобы ты в этом участвовала», — возразил он твердо. Мне будет достаточно того, что ты была рядом и поддерживала меня. Но я многое могу. Заикнулась я о своих способностях. Пробраться куда-нибудь, что-то вызнать или, возможно, на что-то повлиять. Но это, кажется, слишком разозлило Рикарда. Нет, сейчас в твоей магии точно нет необходимости. В общем, прогулка как-то не задалась. И вскоре мы вернулись в лагерь. В молчании я размышляла о том, где сейчас остаться ночевать. Просить для себя отдельную палату слишком нахально. Оставаться в шатре с женщинами-лекарками неловко. Как я запомнила еще с прошлого раза, места у них там немного, а на меня сегодня и вовсе не рассчитывали. Рикард, я знала, предпочтет остаться в лагере, а не полететь в замок гарнизона. Он всегда старается быть на передовой и первым узнавать, что происходит. Вспомнив предыдущую ночь, я невольно покраснела от стыда. Ведь ждала, что он придет. «Может, хотя бы сегодня ты останешься со мной?» Рикард словно прочитал мои мысли. «Это будет удобнее». «А что подумают остальные?» «Что я лагерная девка?» «Внезапно обиделась я, неизвестно на что». «Ясно же, что подобных слухов Рикард не допустит. Никто даже не посмеет слово сказать в этом ключе». «Нет, все знают, что ты моя истинная. Все драконы чувствуют это сейчас» и в том, что мы хотим быть рядом друг с другом, для них нет ничего необычного или постыдного. Вообще-то было бы нормально даже то, если бы между нами уже все случилось. Показалось, Рикард тоже решил надуться в ответ. Он шутил, конечно, но в этот миг у него был такой забавный вид, словно ему не додали сладкого на праздник. «Отдельная лежанка», — сразу обозначила я. «Отдельная», — согласился дракон. «Руки по швам». На лице Рикарда отразилось сомнение. Я постараюсь. Никаких поцелуев. Нет, но ну это уже издевательство. Мы как раз вошли в шатер, и генерал сразу обхватил меня за талию и привлек к себе. Видимо, чтобы доказать мне, насколько я не права. В конце концов, мне пришлось признать свою ошибку. Поцелуи — это прекрасно, и от них совсем не стоит отказываться. Главное — держать себя в руках. А лучше привязать их к телу, чтобы они не лезли куда не надо, в особенности мои. В общем, легли спать мы слегка уставшие и в то же время взбудораженные. Я постоянно прислушивалась к дыханию Рикарда, который демонстративно устроился на противоположной стороне шатра, а проснулась вовсе не от того, о чем можно было подумать. Да, теоретически генерал мог бы нарушить установленные нами же правила этой ночи, но меня разбудил шум снаружи, будто кто-то очень старался идти тихо, но это не совсем ему удавалось. Поначалу я решила, что не стоит даже обращать внимание, ведь по лагерю постоянно кто-то ходит. Но тут услышала чей-то вскрик неподалеку. Сразу стало суетно. Рикард вскочил с места. Я тоже. И в этот момент в шатер ввалились несколько вооруженных магией мужчин. В их руках были странного вида короткие посохи-дубинки, которые они явно собирались пустить в дело. «Генерал Шандегрейн, оставайтесь на месте!» скомандовал один незнакомец, видимо, старший. И это было довольно глупое заявление. Как можно остановить теневого дракона? Они вообще в курсе, на кого напали? Судя по всему, Рикард подумал так же, потому что приказа не послушал и встал. Но сделал всего лишь шаг вперед, и пришельцы выставили навстречу ему свои странные, заряженные чем-то палки. «Стойте!» — было вторым предупреждением. Дракон метнулся вперед. Что-то вспыхнуло, и его окутало сразу несколькими сияющими сетями. Тогда я поняла, что дело плохо. Потому что если Рикард не разорвал их сразу и, обратившись драконом, не сожрал нахалов, значит, он просто не может. «Изабель, уходи!» — рыкнул он, когда на него навалились сразу со всех сторон. Двое бросились ко мне, и пришлось действовать. «Вы обвиняетесь в предательстве короля Лигара и заговоре», механически проговорил кто-то из кучи тех, кто пытался удержать Рикарда. «Изабель, уходи! Ты знаешь, куда тебе нужно отправиться!» Показалось, в этот момент мое сердце треснуло и разорвалось на две части. Но какой-то частью мгновенно, отупевшего сознания я понимала, что он прав. Мне нужно сообщить принцу Дартасу, а еще отцу Рикарда о том, что случилось. И еще до того, как ко мне протянулись грубые мужские руки, чтобы пленить, тоже, я обернулась змеей. На пару мгновений заблудилась в ворохе собственной одежды, но скоро выскользнула оттуда, а затем из шатра. В другой части лагеря вязали аджеса, и он был опутан теми же сетями. Значит, кто-то узнал об их замысле. Но как? Перед тем, как начать разговор, Рикард отослал от шатра даже своего ординарца и выставил купол тишины из теневой магии. Придется разобраться с этим тоже. Выбравшись из лагеря, я затаилась, чтобы проверить, нет ли за мной погони а затем перекинулась в птицу и полетела в сторону острова, где временно жил принц Дартас. Прежде мне еще не приходилось перемещаться птицей на столь дальние расстояния. К тому же мне не очень повезло с погодой. По дороге я попала под скопление туч, и меня начало изрядно хлестать дождем. В какой-то миг пришла мысль, что я обязательно заблужусь. А когда у меня не останется больше сил поддерживать облик птицы, рухну в море. Потрясающий финал. От упаднических мыслей удалось избавиться только, когда впереди показались смутные очертания острова. Я заработала крыльями в два раза интенсивнее. Лишь бы мне не померещилось, лишь бы... Вереница дождевых туч, наконец, оборвалась, сразу стало светлее. Встающее над горизонтом солнце ясно осветило уже знакомый архипелаг, и от сердца сразу отлегло. К слову, долетела я вовремя, сил уже почти не осталось. Дозорным, которые занимали все самые удобные башни, не было до меня никакого дела, птица и птица. А мне очень хотелось приземлиться и, наконец, вернуться в свой облик. Но если вспомнить, что моя одежда осталась в лагере, не самая лучшая идея делать это перед мужчинами. Они-то порадуются сначала, а вот мне с этим еще жить дальше. Поэтому я облетела замок изо всех сил, стараясь понять, где же находится комната Сатины. И мне, наконец, повезло. В одном из окон горел свет. Я присела на выступ и заглянула внутрь. Бывшая Альеза уже проснулась и как раз вставала с постели. И, судя по выражению лица, она была не в духе. Причин печалится у нас всех сейчас хоть отбавляй. Я постучала клювом в стекло с непривычки так сильно, что у меня едва не раскололась голова. Поначалу Сатина не обратила на меня никакого внимания, и понятно почему. В постели она была не одна. Из вороха, простыней и одеял вынырнул незнакомый мужчина. Видимо, кто-то из соратников принца Дартаса. Млаженно потянулся и рухнул обратно. Проклятие. Но мне было уже не до Я постучалась еще раз, настойчивее, и теперь, похоже, это показалось Сати неподозрительным. Она подошла, некоторое время смотрела, как я жмусь к оконной раме на узком карнизе, и, наконец, догадалась открыть. «Рон, выйди». Сразу бросила она своему любовнику. Тот оказался понятливым. Обмотавшись простынёй, сгреб свои вещи в охапку и спешно выскочил из спальни. Я с облегчением ввалилась в комнату, рухнула на пол и скинула птичий облик. Сразу стало холодно. Сатина сдернула плед, который висел на спинке кресла, и укутала меня, словно только что выкупанного ребенка. «Что ты тут делаешь? Где Рикард?» Сразу задала она правильные вопросы. «А все потому, что мой вид ясно говорил о том, что у нас что-то пошло не по плану. А точнее, все Его схватили. Я не знаю, кто». Объяснила я сбивчиво. «Просто пришли какие-то люди, обвинили его в предательстве короля и пленили». «Да как они его пленили? Он же теневой дракон. Поражённо пробормотала женщина». «Я тоже не знаю. У них были какие-то штуки. Что-то вроде сетей». Рикард не смог обратиться драконом. Я, наконец, перестала дрожать. Смогла подняться на ноги и села в кресло. Сатина бросилась подбирать мне одежду. «Это бессмыслица какая-то», — ворчала она, перебирая наряды на грубо сколоченной стойке. «Нет магии, которая может противостоять теневым драконам». «Может, мы просто чего-то не знаем», — ехидно отозвалась я. В горле встал ком, а глаза защипала. Наверное, только сейчас меня накрыло полным осознанием того, что случилось. Рикард в плену. И его, возможно, решат убить. Сатина хоть на миг отвлекла меня тем, что бросила на колени мне платье, сорочку, а на пол поставила мягкие туфли. «Одевайся. Нам нужно поговорить с Дартасом. Пусть сам разбирается со своим братцем». Когда я оделась, Сатина повела меня к принцу, гневно стуча каблуками по каменному полу. У Дартаса любовницы не имелось, поэтому он еще спал. И наше появление слегка сбило с толку стражу, которая несла дозор рядом с его комнатой. Разумная предосторожность, учитывая то, что братец явно его недолюбливает и мечтает поскорее жить со Светой. Срочный разговор, бросила Сатина, едва глянув на охрану. Те не стали препятствовать, только доложили о нас. И поэтому, когда мы вошли в покой Дартаса, он был уже одет. Увидев меня, принц прикрыл глаза ладонью. Его плечи тяжко поднялись и опустились. В общем, он понял все, Или почти все. А я сочла нужным пояснить. Генерал Рикард Шан-де-Грейн и его соратник Аджас осеклась, не вспомнив его фамилию и звание. В плену. Подозреваю, что у короля Лигара. Как? Реакция принца оказалась ровно такой же, как у Сатины. Да и у меня тоже. Никто не понимал, каким образом... Вообще стало возможным сдержать магию теневого дракона. Я не знаю. Ладно, как это произошло? Я во всех подробностях, какие только смогла запомнить, рассказала принцу все, что случилось этой ночью. Когда все разворачивалось перед моими глазами, то выглядело предельно понятным. А теперь мне казалось, что нечто важное все-таки от меня ускользает. Кто мог оказаться предателем? Сатина всплеснула руками. Вряд ли генерал оказался настолько бестолковым чтобы не озаботиться конфиденциальностью своих разговоров. Нас точно никто не мог слышать. Я покачала головой. Аджиса тоже схватили, так что это не он. Принц перевел взгляд с моего лица на Сатину и обратно. К сожалению, проверить, не отлучался ли кто-то из нашего замка, я не могу. Он потер лоб, словно хотел разгладить напряженные морщины вместе с напряженными мыслями. Теоретически это может быть кто-то из наших. Рикарда видели все. Но почему тогда этот некто не доложил Лигару о моем расположении раньше, еще до встречи с ним. Все было бы проще. У нас все равно нет времени выяснять, кто предатель, вмешалась я. Рикарда могут казнить. Ведь обвинение в предательстве и заговоре очень серьезное, так? Серьезнее некуда, согласился Дартас. А я не могу допустить, чтобы он пострадал за то, что решил помочь мне. Так или иначе, все должно было разрешиться после нашей встречи с Лигаром. «Опленение Рикарда означает, что я просто лишился преимущества. Мы лишились всех преимуществ, если у короля есть способ сдержать теневых драконов», добавила Сатина. «Значит, в открытом бою нам не выстоит долго». «Верно», — невозмутимо согласился принц. «А я просто поразилась тому, что даже в такой ситуации он способен сохранить самообладание. При несколько других обстоятельствах я бы отступил» чтобы подумать и провести разведку, чтобы выяснить этот способ. Но сейчас не могу. Рикарда нужно освободить. Для этого придется разрушить весь город, а у вас и так репутация разрушителя. Все верно. Если сейчас ради того, чтобы освободить одного только генерала, Дартас устроит битву прямо в столице, никто после не позволит ему занять трон, даже если он победит. Подданные во главе с Советом его просто не примут. Есть еще один способ. Тайно проникнуть во дворец и устроить переворот изнутри, Развел руками Дартас. Правда, на разработку такого плана уйдет много времени. Я пытался внедрить своих людей в окружение Элигара раньше, но он всегда отсекал их, а его приспешники плохо поддаются вербовке. А если вспомнить, что я Альеза, эта мысль показалась мне настолько очевидной, что я даже возмутилась, что никто больше об этом не сказал. Отправить к Лигару еще и Альезу, которую он потом, если поймает, тоже сможет использовать в своих целях. Нет, на отрез отказался принц. Без поддержки это опасно. А у нас есть иные варианты, такие, чтобы все провернуть быстро. Дарта с сомнением взглянул на меня. Завтра я отправлюсь к брату, чтобы обсудить с ним его условия, а я полечу с вами, после чего проберусь во дворец и... Изабель! Укоризненно воскликнула Сатина. «Даже если ты найдешь и освободишь Рикарда, из дворца нужно еще выбраться. Ты вообще знаешь, какая там охрана?» Лигар годами жил в страхе того, что Дартас однажды вернется. «Ну и что мне делать?» «Не вы рискуете потерять дорогого вам человека?» Я прошлась по комнате и вернулась к собеседникам, которые не стали меня переубеждать, а просто позволили немного выдохнуть. «Есть вариант», — вдруг сказал Дартас. «Но вам нужно быть предельно осторожной» даже при том, что вы можете условно проникнуть в любую щель. Открыть вам ворота королевской крепости с энтузиазмом предложила я. Слышала, такое бывало в истории, когда проникший в замок шпион впускал вражеское войско прямо внутрь без шума и сражений. Нет, — снисходительно возразил принц, — заменить короля и объявить о прекращении военных действий и отказе от престола. Прозвучало глобально, я даже растерялась, учитывая то, что еще мгновение назад была готова к самым решительным действиям и любым рискам. Подменить правителя. Такое вообще бывало хоть раз? Кажется, ворота открывать гораздо проще. На короле защита от считывания ауры. Напомнила Сатина. «Мы не знаем, как она выглядит. Это может быть что угодно. Кольцо, амулет, браслет. Вообще что угодно. Одна Альеза тут не справится». Я знаю еще одну Альезу, выдала я и чуть не хлопнула себя ладонью по лбу. Ведь сейчас я подставляю другого человека совершенно без его ведома. Но оно как-то само собой вырвалось, а слова обратно не проглотишь. Точно, подхватила Сатина мою мысль. Нынешняя жена старшего Шан де Грейна тоже Альеза. Если уговорить ее помочь нам, ведь сын ее мужа в опасности. Летим немедленно! Принц кивнул. А я похолодела с головы до пят. «Что же сейчас будет?»